глава вторая трифовая отмычка я бродил по зоне время от времени сходился и разбегался с разными сталкерами хабар сдавал в баре святилище скупчику каперу и тут же подсаживался за стол трифового шалмана в надежде приумножить капитал местные игроки не чета поводским тупорям шаромыжники еще тея проигравшись в хлам костстерря себя последними словами Зарекаясь, снова шел в рейд. Но как только в кармане звякала монета, мой взгляд снова устремлялся к столу под большим зеленым абажуром с висюльками. Мне иногда везло, но беда еще в том, не могу вовремя остановиться. Никогда не думал что придется идти на дальняк с качаном. Мерзкий тип, скажу вам. С красно-кирпичной рожей, с гнилыми зубами, щербатый тупой, злой, с мозолями на кулаках. В общем, я проиграл ему столько тугриков, что не мог отказаться идти отмычкой. Предстояло побродить с качаном по подвалам агропрома и найти кое-что. Что именно, Гичиган не говорил. Всю дорогу мы молчали. Я шел живым тральщиком впереди, качан следом на удалении пяти шагов. Даже на привалах ели молча, как собаки, глядя в разные стороны, и только челюстями работали. я читал чтобы побыстрее закончился рейд, и я с минимальными потерями вернулся в деревяшку. Но по мере продвижения вглубь зоны все отчетливее осознавал, что с экономией не получится, и побыстрее тоже. Временами мы натыкались на мутантов, где получалось притаиться и переждать, где обойти, а где не получалось, пускали в ход оружие. По большей части пускал я, расходуя драгоценные патроны. Качан не стрелял до последнего, словно соревновался со мной, у кого крепче нервы. У него имелся огромный пехотный тесак, и он ловко с ним управлялся. Мой штык-нож в сравнении с ним казался зубочисткой. Чтобы не тратить боеприпасы, Качан орудовал им, как индийский крестьянин Мачетер в сахарном тростнике. Мне же приходилось всю нечисть отстреливать на подступах. Так же обстояли дела и с гайками. Обкидывая аномалии и выявляя границы, тратил их уйму. Чёртов, уйбуй, стоял сзади и даже не делал вида, что страхует. В расслабоне, опустив калаш, тянул сигаретку, изредка взглядывая по сторонам. На последнем привале, когда из-за деревьев уже виднелись мрачные коробки агропрома, он сказал, что надо забрать тайник в северной части подземелья. Зюзи ему завещал, дескать. Я мысленно мотюкнулся. Именно об этом всю дорогу молился. Хоть бы не дальний сектор, хоть бы не северный, Качан-падлан, надо думать, опасался, что я ни за какие тугрики в такую задницу не полезу, поэтому сказал в последний момент. Мне не приходилось раньше посещать институтские подвалы, но слышал от ветеранов, что зомбиками да аномалиями те места богаты. Я поинтересовался у Качана, не многовато ли он хочет за карточный долг. Тот ощерился и недобро так ответил. — В самый раз, халерик. После этих слов у меня в голове и промелькнула слишком Вольнуть его где-нибудь по дороге. Но сразу понял, плану этому не осуществиться. Как бы он ни был туп и омерзителен, убить я его не смогу. По крайней мере, до тех пор, пока он не станет явно угрожать моему существованию. Я людей не убивал, не знаю, каково это. Надеюсь, и не придется. Также надеюсь, что мысль, отвергнутая мною, не перекочует в голову ублюдка. тот уж точно задумываться не станет. Хотя к какой резон? Я на хабар не претендую. Отработал тралом и разбежались. Я даже маршрутиц мысленно накидал, чтобы на обратном пути подсобирать артов малость. Если я только Качан не захочет оставить наследствие Зюзи в секрете. Не помню, у кого читал, и в дословности сомневаюсь, но смысл фразы таков. самые опасные в охоте за сокровищами начинается, когда его находишь. Да уж... Надо не зевать. В воздухе висела противная морось. Серое небо давило чугунным прессом. Брюки от сырой травы по колено вымокли. Смазанные берцы пока еще сопротивлялись влаге. Автомат я держал у груди. Пальцем придавливал спусковой крючок. Шел предельно внимательно и осторожно. Территории вблизи агропрома беспокойные. Кроме аномалий и мутантов, в зданиях НИИ оформили себе базу долговцы. Мы с ними не ссорились и делить нечего, но они могут задать ненужные вопросы, так что спуститься под землю мы должны инкогнито. Качан заверил, что переживать нечего, знает он тропку. Заходили с леса, когда позади услышали треск. Кто-то крупный и стремительный быстро приближался. Раздавшийся рык прекратил наши догадливые метания. Химера шла по свежему следу. Зачем ей это надо, думаю, разъяснять не стоит. Не сговариваясь, мы бросились вперед, к серой громаде института. Связываться с лесной бестией, не имея артиллерийской поддержки, бессмысленно. Мало того, что в нее трудно попасть. Угадывает, куда полетят пули. Прыгает, как на батуте. Четыре-шесть метров — легко. А еще размеры. Кошка с бычка многим сталкерам покромсала жизненные перспективы. листья шуршали в уши, ветки хлестали по лицу. Сучьи цеплялись за одежду, упавшие гнилые стволы ставили подножки Я бежал изо всех сил, продираясь сквозь строй деревянных рук. Качан физически крепче меня и скоро обогнал. Страх, что окажусь первым блюдом, хлестнул не так сильно, как мысль, что прожженный сталкерюга подстрелит меня, просто обернется и пустит веером очередь. Ими разоймется мной, тем временем он удалится, не прощаясь. Но нет... Разойтись нашим дорожкам предстояло немногим позже. В какой-то момент показалось, что сейчас расцепятся ветви, и из зарослей выпрыгнет чудовище. Я уже слышал его сиплое дыхание, ощущал содрогание почвы под лапами. Качан, в чью спину я вцепился взглядом, словно в спасительную соломинку, вдруг исчез. «Что за...» — не успел я додумать, как в траве под ногами разверзлась жерло люка. Я только успел прижать автомат к груди. Подвернуть ногу, получить синяки, ссадины, даже отбить Кащеевы смерти, оседла в трубу, по сравнению с когтями химеры, казались детской проказой Фатума. Я приземлился мягко на что-то сыпучее и покатее. Лишь больно зубами клацнул. Перекатился, включил налобный фонарь. Мрачный, заваленный наносным илом тоннель тянулся к институтскому комплексу. Свет от наших фонарей носился по сырым бетонным стенам, высвечивая стыки, проросшие мицелиями, какие-то образования в виде наростов, сочащиеся бурой слизью, торчащие из грязи кости, блестящие лужицы студня. Сырой прелый воздух с примесью мертвичины назойливо лез в ноздри. Качан включил ПДА, и, насколько я мог судить, заглядывая ему через плечо, рассматривал план разветвленной сети подвалов. О такой карте я и слыхом не слыхивал. Заметив посторонний интерес, Качан медленно повернулся и вперил в меня свои бычьи зенки. «Черт!» — я подумал, — он меня грохнет. От такой злобной хари в подземелье, да еще в свете фонаря, можно запросто обделаться. «Куда нос суешь, халерик?» — прохрипел он. Я ничего не ответил. Отвернулся, отступил в темноту и плотнее сжал рукоятку автомата. Сердечко мое испуганно трепыхалось. «Ух, халерик!» Слышалось из-за спины мстительно. Еще несколько минут Качан рассматривал карту, затем сказал, указывая пальцем вглубь коллектора. «Давай, Смит, гандыбай туда!» «Кстати, забыл представиться. Звать меня Смитом. Кличка пришла из школы. Фамилия моя Сметанов. Отсюда все вытекающие. Прижилась она и стала именем. Кто такой Матвею, уже и не помню». Рыки, скрежет когтей по металлу еще некоторое время настигали и нервировали, но скоро стихли. Далеко не тупая зверюга поняла — еда ускользнула и не стала тратить больше на нас времени. Коллектор тянулся прямой трубой, до куда хватало света фонарей, и оканчивался зловещим, непроницаемым мраком. Грязь вперемешку с песком, досками, клоками травы скоро закончилась, и ноги ступили на бетонную твердь Дважды пришлось преодолевать обвалы. Кучи земли, проросшей травой, заполняли все пространство коллектора, оставляя небольшие лазы вверху. Серые пятна дневного света расползались по склизким стенам, высвечивали бледную, почти бесцветную траву, которая всеми силами старалась выжить и тянулась чахлыми побегами к свету. Перебираясь через осыпь, с содроганием всматривался в светлые дыры в своде, обросшие лохмами сорняка. Среди сухих стеблей и листьев мне постоянно мерещилась зубастая морда. Как можно быстрее я переползал опасные промежутки и не считал трусоватую поспешность зазорной. Неторопливая развязанность, словно усмешка над опасностью, с которой Качан пролазил под провалами, меня нисколько не унижала. Я давно усвоил. Страх мой ангел-хранитель. Бояться не стыдно. Бояться — значит остаться живым. Знал сталкеров, которые потеряли его — А затем расставались из жизнями. Я наоборот оберегал свой стрём или лелеял, никогда не ругал себя за так называемые малодушия и пропускал мимо ушей насмешки. Не стремился возводить авторитет на бесшабашной смелости и отваге. Делал своё дело, никому не мешал и не хотел, чтобы мешали мне. Конфликты, острые моменты сглаживал, в драки не ввязывался, легко сносил оскорбления и тычки. Остаться живым Наковырять побольше тугриков — вот моя цель. Поврежденный участок наконец закончился, за ним пошел уцелевший ход. Темнота нервировала не так аномалиями — Велес работал исправно, как возможностью нарваться на мутантских тварей. Особенно я страшился кровососов. Невидимый, да еще в темноте, он превращался в дьявола. Однажды мне пришлось видеть обескровленного сталкера — Картина, надо признать, омерзительная. Вытаращенные сумасшедшие глаза, синюшные бледные губы, синюшные ногти на скрюченных пальцах, серая кожа, побелевшие клоками волосы, разорванная, развороченная шея. Мочало перегородило проход сплошной кисеей. Аккуратно раздвигая стволами аномальные растения, осторожно просочились бочком. На одном из поворотов я нашел выверт, дешевый артефакт. Качан с некоторым раздумьем смотрел на меня, пока я убирал его в контейнер. Подумал, что находку отдам ему, только чуть позже. Мало ли что. А пока тайник не нашли, он во мне нуждается в живом. Мы выходили из коллектора. В проеме уже виднелись красные его вот цветы аварийного освещения, когда невидимая сила, словно пол накренился вправо, потянула меня. По телу прошелся мороз, руки покрылись гусиной кожей, волосы на затылке зашевелились, Стараясь сохранять самообладание, я остановился, посветил в сторону притяжения. Комариный плеш разлеглась в вентиляционной шахте за решетчатым ограждением. Луч фонаря высветил распластанную на ржавой арматуре мумию Тушкана, а дальше, метрах в трех, саму грави-аномалию с россыпью мелких скелетов. — Че стал? — пробурчал позади Качан. — Двигай давай, халлилик. — Там комариный плеш, — ответил я, не поворачивая головы. «Топай, топай!» Близость смерти, огладившей меня невидимой рукой, сделала путешествие по подвалам агропрома не то чтобы опасным или рисковым, а смерти подобным. Угрозу жизни ожидал теперь за каждым поворотом, в каждой трещине, на каждом шагу. Аномалия напомнила, что смерть в зоне научилась здорово маскироваться. Схлопнешься и не заметишь, как такое случилось. В сотый раз пожалел, что пошел с качаном. Чёртов долг! Собирал бы за пару недель, дело с концом. Сейчас же я не был уверен, что выберусь из грёбанных подвалов живым. А мы ещё даже не углубились. Не мог я развернуться и уйти. Не мог. Спинным мозгом ощущал злой взгляд сталкера, которому человека укокошить, чтоб пень пнуть. Ствол его автомата словно удлинился невероятным образом и тыкал меня в спину. Всё же качана я боялся больше, чем зоны. Особенно это ощутил здесь, в темном заброшенном коллекторе, на глубине двух метров под землей. Почти в могиле. Остановился перед выходом из коллектора. Аварийный маяк вспыхивал, и газ где-то в глубине помещения. Вместе с ним загорались красным цветом неровные стены, ржавые трубы, жгуты проводки, брошенные доски, обломки кирпича железная опрокинутая бочка. Рука, удерживающий детектор, вспотела. Я переложил Велес в правую, обтер ладонь об ручину. «Чего встал?» — послышалось сзади. «Здесь как?» «Налево давай». «Прикрой, если что», — просипел я и поперхнулся. Во рту все пересохло. Убрал детектор в карман, взял автомат обеими руками. Выглянул из-за стены — никого. Было тихо и недвижимо. Лишь слева метрах в десяти под потолком мигала красная лампа. Вдалеке, где кончалась просторная комната и начинался коридор, горел тусклый желтый свет. Притиснув приклад к плечу, крадучись, шагнул в помещение. Сразу же окутал ватное подвальное тепло. Под подошвы заскрипели камушки. Сердце лупило, как паровой молот. Страшно было до жути. Я смотрел во все глаза... Палец нервно елозил на спусковом крючке. Вдруг с запоздалым страхом вспомнил, что вроде не снял или снял автомат с предохранителя. Не меняя положение автомата, слегка повернул его вправо так, чтобы видеть флажок. Он стоял на автоматическом огне. Я выдохнул. Выдохнул и вместе с концентрацией потерял драгоценную секунду. Что-то расплывчатое вынырнуло из полумрака и стремительно приблизилось. Стрелял в прозрачную фигуру с белыми дикими глазами уже в упор. Я был парализован страхом. Палец правой руки согнулся сам собой, словно механическая деталь, словно упал стопор и рычажок дернул за проволочку. Палец держал курок до последнего патрона. Ствол прыгал, уходил вверх. Я видел это, но не мог распрямить фаланги. Все происходило будто в зыбучем, ватном до тошноты сне. Словно я и не я вовсе... Одновременно находился в чьем-то протезном теле и тут же наблюдал за ним со стороны. Мощный удар в грудь сбил меня с ног, швырнул к стене. Оглушенный я сползал по бетону, как кусок подтаявшего масла. Справа сквозь звон в ушах слышались грохот выстрелов и отборные матюки. Избавившись от меня одним взмахом лапы, тварь переключилась на Качана. Но прожженность толкерюга мало чем отличался звериным от мутанта. Он наотрез отказывался быть не то чтобы легкой, а вообще добычей. Головорез отступал, экономно отстреливался, выпуская за раз по два-три патрона, и, надо думать, целил в голову. Пока я стекал на пол, переворачивался на спину, нащупывал автомат, Качан уже добивал проявившегося кровососа своим сайлент-хиллом. Он кромсал его с толком, выверяя удары и прикладывая изрядную силу. утант лежал перед ним на полу в луже крови, вздрагивал под ударами, булькал кровью и вяло шевелил погаными щупальцами. Глядя на эти омерзительные отростки, мне в красках представилось, как они обвивают голову, смыкаются на затылке и мощно, без шанса вырваться, притягивают к зубастой пасти. Шею в области яремной вены неприятно защекотала Обтирая ветошью окровавленный тесак, Качан, словно рисуясь, в развалочку подошел ко мне — Остановился в полуметре, посмотрел сверху вниз таким взглядом, словно убойщик на бычка. Смотрел всего несколько секунд, но за это время у меня полжизни промелькнуло перед глазами. Его равнодушные холодные глаза вглядывались, оценивали меня, словно накидывали мысленные пунктиры, отмечая вырезку, лопатки, требуху, шейку, окорок. Я смотрел на него с пола и не смел сморгнуть. «Чего разлегся, халлилик? Собирай жопу в горсть и вперед на мины!» «Ты это...» — выдохнул я, поднимаясь на слабых ногах. «Кровосос мертв? Надеюсь. Можешь проверить!» Качан ехидно усмехнулся. «Понятное дело, он не считал меня за ровню и за сталкера вообще. Я был для него отмычкой, ходячим детектором, запасными боеприпасами, приманкой. А после такого взгляда вполне может статься и консервами». Ситуацию с кровососом я отработал хуже некуда. Ломили отбитые ребра, больно пульсировала ссадина на скуле. Минус магазин. Часть долга я однозначно вернул. Только, думается, за этот рейд я переплачу процентов эдак на двести. Сам подписался, ледокол мне в бухту. Кстати, про бухту я у Мазура услышал. Позже расскажу я о нем. Сейчас еще малость о собственной персоне, чтобы имели представление о моем сталкерском опыте и уровне подготовки. Мимо проплывали то кирпичные, то бетонные стены, коридоры, пустые и заставленные хламом помещения. Временами натыкались на запертые двери и решетки. Тогда Качан матерился, включал ПДА и искал обходной путь. Он нервничал все сильнее. За спиной слышал его злой бубнюш. — Черт, а в кровосос! Надо было ему вывалиться на нашу голову. — Теперь все долго разбегутся на грохот. — Быстрее надо уматывать. — То и дело подгонял меня. «Смит, ты уснул, мать твою!» «Нет», — отвечал я. «Тогда какого беса с соплей тащишься? Поршнями шевели и не очкуй!» «Ага, не очкуй. Здесь аномалий как блох на гиморе». Гимор — облезлый кот бармена. «И мутанты, к тому же!» «Сыкло!» — ядовит цедил Качан. «На хрена мне такая отмычка?» Уже тихо, словно сам себя спрашивал. Я с отылком ощущал его сомневающийся, взвешивающий взгляд. и поневоле шаг делался шире. С одной стороны, я понимал, ни в коем случае нельзя попадаться в руки долговцам, но и размягчаться в студне не резон. На подозрительных участках я притормаживал. В конце концов, Качану надоело работать кучером. Он больно пнул меня в крестец, процедил «Меньше долбанное!» я обогнал широким махом. Задавливая стон и претерпевая раскалывающую надвое боль, Прихрамывая, засеменил следом. Качан шел по подвалам, как по Бродвею. За секунды оценивал ситуацию, соизмерялся с детектором и принимал решение. Чесал на классе. Я ему завидовал и не отставал. Очередная запертая дверь заставляла возвращаться, и тогда обратный путь Качан проделывал почти бегом. Он все сильнее нервничал. На меня не обращал внимания и был сосредоточен. Подозреваю, имелись у него какие-то неоплаченные счета с долговцами. Пробираясь по узкой вентиляционной шахте со склизкими стенками, поросшими бледными грибами, мы услышали впереди топот ног. Качан подал сигнал. С минуту мы неподвижно пережидали, вслушиваясь в бухании берц по бетону где-то совсем близко. Нас искали. Будь я на месте Качана, плюнул бы на тайник, вернулся и попробовал удачу в другой раз. Но этот волчара крепко вцепился в добычу и выпускать не собирался. Подозреваю, негопская трихомудия под камешком припрятано Рисковый парень этот, качан, ходит по краю, не утянул бы и меня за собой. Я всерьез подумывал, как бы случайно отстать. Черт с ним, сдамся долговцам, подниму лапки в гору, скукожу жалостливую рожу, припущу слезу в голос, скажу, мол, ни при чем я, отмычкой шел. «Ничего не знаю. Отпустите, дяденьки. Больше не буду». Жадность и спешка, в общем-то, Качана изгубили. Достаточно было одного неверного шага, чтобы он сгинул в небытие в буквальном смысле. Раздался треск, бетонный пол на самом деле оказался дощатым, присыпанный отвалившейся штукатуркой, пылью и мусором, он ничем не отличался от плиты. С оглушительным треском Качан полетел вниз». Еще до того, как подступить к краю пролома, по характерному бормотанию снизу, я понял, кто встречал Качана с распростертыми объятиями. Я вытянул шею, посмотрел вниз. В облаке полевой взвеси множество человеческих фигур обступили сталкера и тянули к нему руки. Качан и не думал стрелять. Автомат оставался за спиной. Он махал тесаком, направо-налево, в лучших кавалерийских традициях. Трудно было разобрать, кто есть кто, и лишь по энергичным движениям и метаниям я понял, где сталкер. Я поднял калаш и уже был готов спустить курок, когда сзади послышалось бормотание. Тихое, как бы между прочим, и вовсе меня не касающееся. Я резко обернулся. По коридору в мою сторону тащился мертвый срочник. Сердце забилось в груди, словно запрыгало на углях. «Один зомбяк не страшно», — успокоил я себя. Прижал автомат к плечу и спустил курок. Медлительный, местами разложившийся мертвец в драной армейке плелся, подволакивая ногу, и был идеальной мишенью. Резкий громкий звук в тесном коридоре молотком ударил по ушам. Брызнули ошметки, голова с безгубым оскалом, ввалившимися глазами, откинулась назад, ходячий мертвец повалился навзничь. «Идиот! Не стреляй!» — донесся из пролома бешеный крик Качана. «Господи!» — подумал я. Этот хрен боится долговцев больше, чем зомбиков. На самом деле он боялся не долговцев. Из-за угла появился еще ходячий, а за ним еще двое, и еще. Они шли на грохот выстрелов, вглядываясь в меня из глубины черепов с протухшими мозгами. «Да сколько же вас здесь!» — простонал я и нажал на спусковой крючок. Первый зомби упал, как подкошенный, второй дернулся, но остался на ногах. Мой взгляд скакал по мерзким рожам и ни на ком не мог остановиться, из-за угла их все пребывало и пребывало С вытаращенными глазами я разрядил по толпе остаток магазина. Пули не причиняли нежити вреда, лишь едва замедляли и дергали. А потом мне выстрелили в ответ. Из-за спин я не видел, кто именно. Некоторые зомбики задергались, один с развороченным затылком упал вперед лицом. Грохнулся, как бревно, прямо и жестко. Несколько пуль просвистело у меня над головой. Я побежал. Содрогаясь от мысли, что провалюсь и обрушусь на Качана сверху, изо всех сил оттолкнулся и прыгнул через пролом. Доски затрещали под ногами, но выдержали. Я перелетел, не устоял, кувыркнулся. В шмотнике зазвякало, застучало барахло. Луч налобника метался загнанным зверьком по бетонным стенам. Вскочив на ноги, обернулся. Зомбики падали в пролом. «Кранты, Качану», — подумал я без сожаления. Из дыры в полу раздался захлебывающийся то ли вой, то ли крик. Множественное бормотание захлестнуло, потопило его. Так я остался без напарника, без карт, без плана, с одним магазином к АК и двумя обоймами к ПМ. Я удалялся по коридору прочь. Позади затихали бормотание и чавканье Брел и задавался вопросом. Что же было в том тайнике, раз за него матерый сталкерега жизнью рискнул? Подумал, неплохо бы потом найти среди останков Качана ПДА. а ценной карте наверняка нашлась бы отметка с тайником. «Чертова зона!» — думал я, плутая по длинным запутанным коридорам. Без погонщика я двигался осторожно и старался пройти сомнительные участки наверняка. Дотошно сверяясь с детектором и, не жалея гаек, обкидывал аномалии. Если терзали сомнения, возвращался и пробовал другую дорожку. Я не рисковый, как Качан, я другой породы. В картишке, да, могу блефануть, но по жизни наверняк. Вот и Качан слился. А какой сталкер был. Теперь ему не завидую, и никаких угрызений насчет причастности к его смерти не испытываю. Что поделать, я такой, какой есть. Люблю жизнь и не бросаю ей вызовы, а тем более зоне, одна тварь такая сожрет не подавится в одиночку проплутал в подвалах агропрома шесть часов кряду а если плюсануть те что с покойничком все восемь вымотался вдрызг а натерпелся чего только стоило гнездилище тушканов с пронзительным визгом они повалили из щели как черти из топокерки. кожестые костлявые с большими ушами они бросались словно одержимые спасло высокое голенище Пнул первого, а от остальных драпал, пока не налетел на высокий короб вентиляции и не вскарабкался на него. Мелкие злобные мутанты визжали, прыгали, царапали когтями по металлу, пытаясь меня достать. Я же сидел на картах, боязливо поглядывал на темный дверной проем в соседнее помещение и со страхом ожидал прибытия на шум кого-нибудь крупнее. Обошлось. Тушканы в конце концов убрались. Я подождал еще некоторое время, затем спустился и прокрался в соседнюю комнату. Короткий коридор заканчивался лестницей вниз. Испугающей темноты тянула прелой подвальной сыростью. Спускаться жуть как не хотелось. Кожей чувствовал исходящую оттуда опасность. Но стая тушканов была очевидной угрозой и в моем положении непреодолимой. Лестница только грозила неприятностями. Я оказался в коллекторе, похожем на тот, которым мы с шли до подвалов, с той лишь разницей, что этот был из кирпича и с арочным потолком. зловеще скажу вам, местечко. В мёртвой тишине слышался лишь скрип камешков под подошвами и моё нервное дыхание. Я уже молил Бога, чтобы нарваться на долговцев и с ними выйти наружу. Прямой длинный коридор вёл вперёд, и по мере того, как выдыхался аккумулятор и тускнял свет фонаря, Темнота становилась все плотнее, все гуще. Она меня словно обворачивала слой за слоем, как паук-муху. Я даже чувствовал ее липкую тягучесть. Достиг места, где от коллектора вправо уходил рукав. Посветил вглубь, кирпичное горло кончалось черной пробкой. Подумал, никакой разницы. Продолжил движение прежним курсом. Через несколько минут позади послышался шорох. я остановился Прислушался, так и есть. За мной кто-то шел, вернее, тащился. Множественные шаркающие шаги, глухое бормотание подталкивали к очевидному выводу — грёбаные зомбы. Создавалось впечатление, что долговцы специально собирали нежить по окрестностям и заселяли ее подвалы, устраивая таким образом долгоиграющие ловушки. Ускоряя шаг, я двинулся прочь. С тревогой и надеждой вглядывался в темную бездну, надеясь различить проблески аварийных маяков или хоть какой-то свет. И я увидел. Свет. Причем дневной свет. Он лился сверху. И сразу поверил, что и на мою голову наконец-то свалилась удача. А когда поверил, побежал. И сделал и пяти шагов, как запищало в левом кармашке на разгрузке. «Да что такое?» — я вздрогнул и остановился. думал сработал дозиметр но он издает другой сигнал газовый анализатор вспомнил я ну конечно качан посоветовал там в подвалах могут копиться газы и это у мотыля купи или напрокат выключчи анализатор а то задохнешься гремчка не воняет совсем не заметишь как того самое а ты халелик, мне живой нужен я отлепил клапан на липучке достал из кармашка небольшой приборчик с подсвеченным экраном Концентрация метана превышала допустимые значения в четыре единицы. Наверное, газ из подвалов вытягивало на поверхность сквозняком. При этом, как и обещал Качан, я его не ощущал. По мере продвижения вперед анализатор пищал все громче. «Плевать, скоро выберусь, и тогда гори все огнем». Я остановился в круге света, задрал голову и, щурясь, посмотрел на колышущуюся по краям люка траву. Затем переместил взгляд на ржавые скобы, торчащие из складки. Некоторые выпали вместе с кирпичом, некоторые держались на соплях, некоторые вызывали доверие. Ёлы-палы, до ближайшей скобы метр три. Я быстро огляделся. Осколки кирпича, мелкий камень, веточки. Знать бы, что так дело встанет, прихватил что-нибудь. Столько хлама прошло. Ай! Сзади все громче, отчетливее, доносились бормотание и шарканье. Я закинул автомат за спину, отбежал шагов на десять вглубь коридора, развернулся и бросился к стене со скобами. Сходу оттолкнулся, прыгнул. Недолет. Полметра не хватило. Стянул шмотник, положил под стену. Страх уже овладевал мною, заставлял суетиться и нервничать. Всем существом чувствовал, как тают секунды, как смерть удавом скользит по коллектору. «Если скоро не выберусь, мне каюк». Руки начали трястись. Внутри закручивалась пружина трагической неизбежности. Кольца стягивались, терлись боками, сверкали темным холодным блеском и давили из горла подвывание. Шорохи слышались уже совсем близко. Казалось, еще немного, и первый зомбяк явится из темноты. Я резко вдохнул-выдохнул и побежал. Опорная нога ступила на шмотник, Кружка, фляга. Что могло еще оказаться таким покатым и подвижным? Термос? Стопа подвернулась. Я впечатался в стену и осел. Блин, все не в масть. Страшные мысли вихрем носились в голове. Ужас раскручивал паническую центрифугу. Зомбики были уже тут. Многоголосый бубнеж слился в единый гул. шарканье и стук подошв затопили пространство. Я посветил вглубь коллектора и увидел первого мертвяка. Страшная бледная рожа плыла в полумраке. Перекошенный, словно марионетка с порванными нитками, зомбяк приближался. Я судорожно завертел головой, сам не понимая, что хочу найти. Все осмотрено уже десять раз. Сдернул ока. Просто так я сдаваться не собирался. Сжал рукоятку, крепко обхватил цевьё, почувствовал под ладонью ремень. И тут меня тюкнуло. Трясущимися пальцами отстегнул от проушины карабин. Затем из ножен выдернул штык-нож, к кольцу-фиксатору пристегнул ремень. Руки тряслись, словно я умирал от холода. Получился такой несуразный кистень из калаша и штык-ножа. Затем размахнулся и, как когда-то закидывал поплавок в лунку, также постарался ножом попасть в промежуток между скобой и стенкой. Я и не надеялся, что получится с первого раза. С металлическим лязгом нож ударился о железный пруд и отскочил мне в голову, и едва увернулся. Чрезмерно суетясь, поймал болтающийся нож, повторил попытку. Мое сердце лупило так, словно я был следующий на прыжок из самолета с бумажным парашютом. Надо же, со второго раза. Судя по тому, как тряслись руки и разбегались мысли, без проведения здесь не обошлось. Штык-нож четко пролетел под скобой. Моля всех святых, потянул автомат вниз. Нож заякорился на сгибе ступени. Я дернул, проверяя надежность зацепления, затем полез. опираясь ногами в стену, перехватываясь руками по автомату, а затем и по ремню, карабкался к скобе. В горячке спасения не слышал надрывающегося анализатора. И черт бы с ним! Но едва ухватился за первую скобу, как ощутил легкое головокружение. Неприятная слабость растекалась по телу. Ритмичный писк, переросший в ровную ноту, вдруг выступил на первый план, перекрывая все прочие звуки. Напуганный своим состоянием, я судорожно подтянулся, вцепился во вторую скобу, перехватился за третью, подтянул ноги, коленом встал на первую. Руки тряслись и гудели, словно полчаса махал молотом. Кружилась голова. Посмотрел вниз. Кособокий зомбяк топтался у стены. Сверху я видел дыру размером с кулак в его темени, слипшиеся волосы, темное засохшее пятно на плечах и спине. Тем не менее оно двигалось. Следом за первым мертвяком подтянулись остальные. Скоро в бледном круге дневного света образовалась бормочущая толпа нежити. Они толкались, крутились, натыкались на стены. Своей бесцельностью, бессмыслицей напоминали микробов под микроскопом. Сознавая, что метан смертельно опасен, я потянулся к противогазу, но тут вспомнил, что подсумок пристегнут к вещмешку. Плевать. Я поднял голову. По глазам резанул спасительный свет. «Боже ж ты мой, как близко!» За ремень подтянул автомат. Предательская слабость гуляла по телу. Пальцы стали пластилиновыми. Сознание плыло, словно махнул стакан гомофоса натощак. Не сразу удалось отстегнуть карабин от кольца. А когда получилось, штык-нож выскользнул из рук, словно сырая рыбешка, и полетел на головы зомбикам. «Твою дивизию!» — выругался я сквозь зубы. «Ладно, хоть автомат при мне». Пристегнул ремень, повесил коллаж за спину и начал восхождение. «Думал, на этом мои приключения в подземельях агропрома закончились?» «Как бы не так!» Щурясь от яркого света, я, наконец, выбрался из грёбаного коллектора. Отполз метра натри и растянулся во весь рост. Анализатор едва попискивал. Свежий воздух живительным эликсиром заструился в легкие. Я блаженно растягивал губы и не мог раскрыть глаза. День был далеко не солнечный, но после подвального мрака казался ослепительным. Моё внимание привлекло тявканье. Я встрепенулся, приподнялся на локтях. «Мама дорогая, метрах в ста-сто двадцати от меня расположилась стая слепых псов. Двенадцать-пятнадцать голов. Куда ни кинь, всюду клин». Страх обжег холодом. Я быстро перевернулся на живот. Прижимаясь к земле, осмотрелся. Впереди — холмистая пустошь с редким кустарником. Позади — коллектор. За ним метрах в шести заросли орешника. Слева из-за корявого леса, словно из-за забора, выглядывало здание НИИ. Я медленно развернулся на брюхе, притворяясь сонным тритоном, пополз мимо люка к орешнику. оставалось метра три до зарослей, когда неожиданно из за ветвей на меня выскочила белая тощая собака с черными пятнами она вдруг оказалась так близко что я смог разглядеть ее гноящиеся щели вместо глаз тварь с колкочущим рыком бросилась на меня я выставила перед собой автомат в следующее мгновение ее зубы с лязгом сомкнулись на ствольной коробке я извернулся пнул псину в бок она с визгом отскочила Сзади послышалось многоголосое гавканье. Я быстро обернулся. Крюк мне в жабры. В мою сторону мчалось пять-шесть псов, а из травы еще поднимались узкие, настороженные морды. Таиться не было смысла. Я перехватил калаш, выстрелил в бело-черную тварь. Собака взвизгнула, споткнулась и уже не поднималась. Я вскочил на ноги. Что делать? Бежать в кусты и искать спасение на дереве? А есть ли оно там? Остановиться и принять бой? Патронов не хватит. Я бросился обратно к колодцу. Собаки во весь опор мчались мне навстречу. Лопатки над вытянутыми спинами ходили ходуном. Первых двух самых ретивых пришлось пристрелить. Я едва не сорвался на бормочущей стадо внизу, когда левая нога соскользнула со скобы. В последний момент успел вцепиться в чугунный оголовок. Анализатор вновь заголосил канарейкой. Спустился на полметра... когда над головой возникла злая рычащая пасть. Рыжая морда гавкнула, и коллекторное брюхо отозвалось эхом. Зомби зашевелились, забубнили, словно по столовке прошел слушок о добавке. Уперев передние лапы в чугунное кольцо, брызжи на меня слюной, собака захлебывалась лаем. Резкий звук бил по ушам, дергал за нервы. К нему мешался треск анализатора. Я продолжал спускаться, пока не остановился посередине, между дном колодца и люком. Сердце ломилось в ребра, кровь шумела в ушах, легкие жадно втягивали воздух. Воздух с метаном, мать его так! Снова ощутил головокружение, в глазах потемнело, а по телу начала разливаться необоримая слабость. Сейчас от часу не легче. Я просунул руку под скобу, согнул крюком, не дай бог пальцы разожмутся. Сверху, разрывая воздух, надрывалось уже пять морд. Чтобы полить на мою голову проклятие, собаки толкались, оттесняли друг друга. В какой-то момент одна неудачно развернулась, другая нечаянно толкнула. Я едва успел прижаться к стене. Псина пролетела мимо. Стоило ей оказаться на дне, как безмозглые вечно голодной стадо набросилось на добычу. Собака истошно визжала, пыталась вырваться, кусалась, но скоро захлебнулась. и разошлась по дырявым желудкам. Мое положение становилось все отчаяннее, и я не видел выхода. Чтобы разогнать черные круги перед глазами, начал яростно промаргиваться. Анализатор нервически пищал уже прямо в голове. К горлу подкатывала тошнота. Слух отметил затихающие гавкани, словно от перрона отходил состав со зверинцем. Я поднял голову. Круг неба окаймляла мятой трава и только. «Наверное, газ отогнал», — подумал я отстраненно, с трудом ворочая мыслью. На ватных ногах с макаронными руками полез на свежий воздух. Вывалился из люка по пояс, осмотрелся. Слепые псы расположились невдалеке. Некоторые, высунув языки, словно километрами гнали добычу, развалились на траве, другие рассеялись по округе, А остальные стояли метрах в двадцати от колодца и слушали эфир, навострив уши. Осознавая, что находиться рядом с люком опасно, я пополз наискосок от стаи, не сводя взгляда со слепых сторожей. Повернув морды в мою сторону, словно могли видеть, они не поднимали тревогу. Наверное, ждали, пока отползут дальше от убежища. Я удалился метров на пять и остановился. Дальше ползти побоялся — Да и сил не было. Руки-ноги подрагивали в треморе. Перед глазами плыли черные круги. Опасаясь, что вот-вот отключусь, сильно ущипнул себя за нос. От боли заслезились глаза, но и надвигающееся затмение отступило. Вдруг одна псина тявкнула, бросилась ко мне. Я потянул с плеча автомат. «Ну так получайте», — процедил сквозь зубы. Приняв положение для стрельбы лежа, прицелился. тварь двоилась в глазах. Я моргнул раз-другой, как будто стало резче. Выстрелил. Слепой пес споткнулся, покатился кубарем, разливаясь жалобным визгом. «Вот такой вам клинкор», — подбодрил я себя. «Трал вам в грызло, а не сталкера лихого». Поймал в прицел следующего пса, нажал на курок. Промах. Выпустил в вертлявую сявку пять пуль, прежде чем уложил на боковую. «От черт лохматый!» — выругался я, наблюдая, как поднимается вся стая и ломится в мою сторону. Уже не особо выбирая мишени, выпустил по мутантам веером остаток магазина, затем пополз к люку. Слепые твари приближались быстрее, чем казалось сначала. Всему виной газ. Я не стал переворачиваться и засовывать вперед ноги, нырнул головой вниз, на лету хватаясь за перекладины. И все равно не успел. Острые зубы впились в голень. От боли я взвыл, просунул свободную ногу в люк, уперся в край оголовка и потянул другую из пасти. Подумал, что собака кувыркнется вслед за ней, но в последний момент та все же разжала челюсти. Оглушительный лай залепил уши. Из кармана выскользнул анализатор и со всё утихающим пиканием полетел вниз. «Так ему и надо», — подумал я с пьяным ехидством. С трудом удерживаясь на руках, я перевернулся. Зомби никуда не делись. Они плотно забили коллектор и копошились, словно опарыши на мертвечении. «Господи!» — простонал я. «Когда же все это закончится? Либо убей, либо спаси!» Моя голова все сильнее клонилась на бок, в ушах звенело, гавкала, бормотала, шаркала, взвизгивала. Молоточки все больнее стучали в виски. Веки притягивались друг к другу, словно намагниченные. Я боролся, но они все же сомкнулись И не было сил их разлепить. Пропустил под скобу руку, другой замкнул кольцо. Держался из последних сил. Один раз соскользнула нога. Вжигающий страх вырвал меня из сонного дурмана, но через полминуты я снова клевал носом. Подумал, неплохо бы пристегнуться ремнем к ступени Кажется, это сделал Тогда как он меня вытащил?